5:15. Воздвижение креста и воздвижение столба Осириса. Всем мы знаем праздник Воздвижения креста. Он ежегодно отмечается в церкви и считается одним из самых чтимых. А в Египте торжественно праздновалось воздвижение столба Осириса. Соответствие между двумя указанными праздниками довольно очевидное. Египтологи сообщают: Символом Осириса был столб Джед, назначение которого до сих пор полностью не выяснено учёными. Его изображение было одной из самых распространённых сакральных эмблем. В канун юбилея царствования фараона в эпоху Древнего царства в Мемфисе происходила церемония поднятия столба Джед с участием фараона и жрецов, которые сами тянули канаты. Начиная с 12-й династии утвердился также обычай поднятия столба Джедд по случаю коронации фараона. Во время праздника разыгрывались мистерии. На рисунке 5.36 и 5.37 мы приводим якобы древние египетские изображения столба Осириса. Перед нами, скорее всего, символическое изображение креста-древа, на котором был распят Осирис Христос. Как отмечают египтологи, здесь рядом со столбом крестом изображены две женщины-богини – Исида и Нефтида. Очевидно, в соответствии с христианской иконописью. На всех христианских изображениях рядом с распятием Христа всегда стоят несколько женщин. Среди них обязательно присутствует Мария Богородица, то есть Исида. Весьма примечательно, что на рисунке 537 из столба Осириса поднимается христианский крест распятия. Изображены две руки, вознося... возносящие солнце. Здесь следует напомнить, что Христа именовали Солнцем. На рисунке 538 приведено ещё одно якобы древнее египетское изображение воздвижения креста. На рисунке 539 представлена фреска Пьеро делла Франческа о воздвижении креста Господня. Крест Христа на этой картине воздвигает византийский император Ираклий, ну или Гераклий. Слева свита Гераклия, а справа жители Иерусалима, поклоняющиеся Кресту Господню. В правом углу картины видны высокие стены и башни Иерусалима. 5.16. Три великие пирамиды Египта как символ христианской Троицы. Недалеко от Каира, на поле пирамид в Гизе, стоят три пирамиды. Самая большая пирамида Хеопса. Следующая по величине пирамида Хефрена, и наконец, третья меньшая пирамида Менкаура. Оказывается, что последняя приписывалась Осирису, то есть Христу. Сообщается следующее. Царь Менкаура, ну или Микерин у греков, отождествляется с ним. Осирисом. И надписи на его гробнице, ну, то есть на пирамиде, не только величает его Осирисом, царём юга и севера, Менкаура, живущим вовеки веков, но и приписывает ему генеалогию Осириса. Но если одна из трёх великих пирамид меньше посвящена Осирису Христу, следовательно, две другие, скорее всего, посвящены Богу Отцу и Святому Духу. И таким образом три большие пирамиды оказываются ничем иным, как символическим изображением христианской Троицы. Тогда великий Сфинкс символизирует херувима, стража Бога. Мы уже говорили об этом в книге Империя. Становится понятным, почему в трёх великих пирамидах не было найдено следов захоронений. Недаром различными исследователями высказывалась мысль, что большие пирамиды не гробницы и склепы, а какие-то другие культовые, но не погребальные сооружения. Скорее всего, так оно и есть. Кроме того, кроме культового, у них могло быть, и скорее всего было, практическое предназначение. Их камеры могли служить сокровищницами. СБ Дошков упоминает о том, что в тяжёлые времена при византийском дворе средства доставали, изымая золото из царских гробниц. Так, например, в 1204 году необходимо было выплатить крупную сумму крестоносцам. Средства изыскали, ограбив захоронения древних императоров. Получается, что в казне денег было меньше, чем в гробницах. Вряд ли украшения на теле покойника могут добавить что-либо существенное в государственную казну. По-видимому, речь шла о значительных запасах денег, хранящихся в гробницах, как в надёжных сокровищницах. Но большие пирамиды идеально соответствуют такой цели.